триста тридцать т р июнь двадцать д е в я т ученик не выше учителя как бы не пытался он себя возвышать руководство определяется более глубоким зрением опытом и накоплениями руководителя если не на лицо и тогда иерархические взаимоотношения остаются несмотря ни на что большой опыт и знания нельзя аннулировать произвольно но взаимоотношения добровольны всякое навязывание исключается воображаемая независимость и самоутверждение – самообман, ибо в ы п а в ш и й из иерархической цепи звено теряет прямую связь с иерархией. Но почему же не дать человеку возможность побыть в этой воображаемой независимости, если он этого хочет? Навязывание руководства недопустимо. в н у т р е н н е же оно остается, если дух руководителя выше ступенью. Но отрыв от иерархии и утеря связи трагичны. для отпавшего духа, так же напрасно попытки перескочить через звено. Тот, кого признаем мы, должен быть признаваем хотя бы в размере нашего признания, чтобы не порвать незримые нити связи, о т о р в а в ш и с я з в е н о п р е д о с т а в л е н н своей карме.